Смит, В юности он не умел подавать пример, с какой стати кто-то стал бы ему подражать. Однако мальчик на него равнялся. Маленький мальчик с ямочками на щеках лип к нему, стоило зайти в гости. Постепенно и сам он стал тянуться к братишке. Когда тот вырос, они стали близкими друзьями, а сравнявшись с ростом, они и правда сделались братьями. Сегодня придет Хардин, и я очень рад, ведь он не заглядывал несколько месяцев. Я уж думал он совсем не вернется. Переехав, Хардин обещал навещать нас как можно чаще, и пока что слово держит. Последние несколько дней отец заваливает меня делами, чтобы отвлечь. Домашку по математике выполнить, разгрузить посудомоечную машину, выгулить собаку Ким. С собакой, Тедди, мне гулять нравится. Пес прикольный и маленький. Когда ленится, его можно носить на руках. День тянулся очень долго. Школа, уроки игры на пианино, домашка. Кимберли в соседней комнате поет. Чёрт, ну и голос у нее такой громкий. Мне порой кажется, что собственное пение она считает красивым. Не хочу разочаровывать мачеху, но даже песик пугается, когда она берет верхние ноты. Всякий раз Хардин, приходя к нам, приносит мне книгу. Я обязательно ее прочитываю, и мы потом ее обсуждаем вживую или в эсэмэсках. Иногда Хардин приносит трудные книги, в которых мне даже язык непонятен, или такие, что отец забирает, говорит «я еще не дорос». Последними он потом бьет Хардина по башке и откладывает их, пока я не подрасту. Прикольно, когда Хардин в ответ ругается. Ну, когда ему по голове прилетает. Тесса сказала, что Хардин и меня учил ругательством, когда я был младше. Не помню. Тесса всегда рассказывает истории из моего раннего детства. Она говорит больше всех. Кроме разве что Ким. Это говорит больше и громче остальных. Впрочем, Тесса отстает ненамного. Когда я прохожу мимо парадной двери, коротко сигналит охранная система. На экране телевизора в гостиной всплывает маленькое окошко. Его целиком занимает большеносая физиономия Хардина. Татуировки у него на шее, как надписи на экране. Я со смехом жму кнопку микрофона. «Отец опять сменил код?» — спрашивает Хардин. Звук немного запаздывает, и создается комичный эффект. Его голос похож на папин, только темп немного медленнее. Бабуля с дедулей разговаривают точно так же. А все потому, что они родились в Англии. Папа говорит, что я бывал там четыре раза, правда, сам я помню только последний, в прошлом году — Мы ездили на свадьбу папиного друга. Отец в той поездке поранился. Нога у него напоминала мясной фарш. Мне сразу вспомнились ходячие мертвецы. Только папе не говорите, что я все таки посмотрел несколько серий. Потом я помогал Ким делать перевязку. Было противно. Зато у папы остались крутые шрамы. Ким месяц возила его всюду в инвалидном кресле. Говорила, что делает это из любви. Уверен, если бы я поранился и сел в коляску, она бы и меня всюду возила. Нажимаю кнопку и, впустив наконец, конец Хардина, отправляюсь на кухню. В гостиной уже раздаются его шаги. Смит, дорогой!» — говорит Ким, входя в кухню. «Ты не голоден?» Из-за сегодняшней прически она похожа на своего пёсика, волосы которого валяются по всему дому. Я мотаю головой, и тут входит Хардин. «Зато я голоден!» Сообщает он. «Очень». «Я спрашивала не тебя, а Смита», — отвечает Ким, вытирая руки о синие джинсы. Хардин громко смеется и качает головой. «Видал, как она ко мне относится. Ужас!» «Я тоже смеюсь». Ким жалуется, что Хардин к ней придирается. На них без смеха смотреть нельзя. Ким достает из холодильника кувшин сока. «Кто бы говорил?» Хардин со смехом садится рядом со мной. В руках у него два небольших белых свертка: Ни ленточек, ни подписей. Это для меня. Я знаю. Но не спешу забирать свертки. Не хочу быть невежливым. Пытаюсь рассмотреть название книг через бумагу. Тщетно. Тогда я отворачиваюсь к окну, чтобы не показаться слишком бестактным. Хардин откладывает книги на стойку, а Ким протягивает мне стакан сока. Потом достаёт из шкафа чипсы. Папа разрешает мне есть их сколько угодно, а Ким не дает, не слушает папу. Она вообще его никогда не слушает. Хардин перехватывает пакетик и держит у меня над головой. «Ты же не голоден!» — с улыбкой напоминает он. У него в нижней губе дырочка, словно кто-то ручкой ткнул. Раньше у него был пирсинг, и я прошу снова надеть колечки. А Хардин советует не слушать больше Тессу. «Теперь голоден!» Я подпрыгиваю и хватаю хрустящий пакетик. Хардин, довольный, пожимает плечами. Он считает меня забавным. Постоянно мне об этом твердит. Только я успеваю распечатать пакетик, как Хардин запускает в него руку. Потом запихивает в рот пригоршню чипсов, а рот у него просто огромный. «Ты как?» — спрашивает. «Откроешь подарки или сначала весь перепачкаешься?» Изо рта у него к ужасу Ким летят крошки. «Кристиан!» — зовет Ким моего папу. Я смеюсь, а Хардин изображает испуг. Убираю пакетик подальше. «Ну, раз уж ты спросил, то сперва посмотрю книги». Хардин прижимает оба свертка к груди. «Книги?» — говоришь. «С чего ты взял, что я принес книги?» «Так ты всегда их приносишь». Тянусь я за самым крупным свертком, и Хардин толкает мне его через стойку. Туше, говорит он, хотя я не знаю, что это значит. Забыв на время о воспитании, я срываю обертку и вижу яркую обложку. Мальчик со строконечной шляпой волшебника. Тайная комната, вслух читаю название. Круто! Я только что закончил читать предыдущую книгу из серии. Хардин убирает волосы с лица. «Папа прав. Ему надо постричься. Волосы у него длинные, как у Ким. Это из Лондона», — говорит он, указывая на книгу. «Ему этот маленький волшебник нравится». Входит папа и сходу кроет Хардина ругательством. Хардин в ответ хлопает его по плечу. Ким называет их детьми. Она говорит, что «я и то веду себя как взрослый». «Как мило с его стороны!» — говорит папа. «Смеет. Не забудь поблагодарить друга Тессы». «Друг Тессы?» — фыркает Хардин. «Он мой брат!» Он улыбается и почесывает татуированные руки. «Хочу себе такие же татушки, но папа запрещает. Правда, Ким говорит, вырастешь, уйдешь из дома, и папа тебе уже не указ. Когда вырасту, буду делать, что захочу». Он тебе не по-настоящему, брат, напоминаю я. Папа мне все объяснил. Хардин кивает. Улыбки у него на лице, как не бывало. Верно. А мне все равно, как брат. Пока я думаю, что бы это значило, Ким спрашивает у папы, не голоден ли он. Хардин, внезапно погрустневший, оглядывает кухню. Твой папа — мой папа. Выходит... «Мама лендона Твоя мама?» — спрашиваю я. Хардин мотает головой, а папа целует Ким в плечо. Ким, естественно, улыбается. С папой она всегда улыбается. «Бывает, что и без общих родителей можно быть родней. Хардин смотрит на меня так, словно ждет ответа. Я не знаю, что сказать. Но если он хочет, чтобы Лэндон был его братом, то я не против». Лэндон прикольный. Он живет в Нью-Йорке, и мы с ним видимся редко. Тесса тоже в Нью-Йорке. Там у отца есть офис. Чистый, сверкающий. Пахнет, как в больнице. «То, что лендон мой брат», — говорит Хардин, коснувшись моей руки, — «не значит, что ты не можешь быть мне братом тоже. Ты понимаешь, да?» Ким делает такое лицо, словно готова расплакаться. А папа как будто испугался. Мне становится немного неловко. «Понимаю», — говорю, и перевожу взгляд на книгу о Гарри Поттере. «Лэндон и мне, может быть, братом?» Хардин довольно улыбается, а Ким снова делает то же лицо. «Конечно», — кивает Хардин и оглядывается на Ким. «Хватит уже, дамочка! На вас посмотреть так можно подумать, что кто-то помер!» Папа называет Хардина плохим словом. И Ким спешит отпрыгнуть в сторону, когда Хардин кидает в отца яблоком. Папа, точно бейсболист, ловит яблоко на лету и надкусывает его. Мы все смеемся. Хардин подвигает мне вторую книгу, и я спешу сорвать обёртку. Бумага толще, и я слегка режусь об уголок. Надеюсь, никто не заметил. Если Ким узнает, заставит вымыть руки и заклеить ранку пластырем. Наконец, обёртка сорвана, и я вижу на обложке большой крест. «Дракула?» Я слышал о ней прежде, про вампиров. Оставив Ким, отец обходит стойку и направляется к нам. «Дракула?» «Да ты издеваешься! Ему же только 10 И он тянется за книгой. Ким, поджав губы, зло смотрит на Хардина. «Я вообще-то на твоей стороне», — говорит она, не обращая внимания на то, что Хардин обзывает ее лгуньей. «Но Дракула?» Кто бы мог подумать, Гарри Поттер и Дракула. Вот это сочетание. Кивнув, папа застывает, словно памятник. Он всегда так, когда хочет показать свою правоту. Помолчав немного, Хардин дергает за воротник своей черной футболки. «Прости, чувак, но папка твой болван. Читай пока тайную комнату, а я потом принесу еще. Только чтобы без сцен насилия», — перебивает папа. «Да-да», — вздыхает Хардин, — «бесцен насилие! смешным голосом добавляет он. Я снова смеюсь. Папа улыбается, и Ким спешит его обнять. «Интересно, когда Хардин снова придет? «Скоро мне тебя ждать?» — спрашиваю. «Хм...» — Хардин чешет подбородок. «Где-то через месячишко». «Месяц — это долго. Надеюсь, Гарри Поттера мне хватит. Хардин подается немного ближе ко мне. Зато я каждый раз буду приносить по книге», — шепчет он. «Как мой папа приносил книги тебе?» — спрашиваю. И Хардин взглядом стреляет в сторону папы, нашего папы. Хардин, правда, называет его Венсом по фамилии. У Хардина другая фамилия — Скотт. Она досталась ему от другого, не настоящего папы. Когда я назвал папу Венсом, он пригрозил до 30 лет оставить меня под домашним арестом. До 30 это долго. И впредь я зову его просто папа. Да. поерзов, говорит Хардин. Как твой папа носил книги мне. Он вроде бы снова погрустнел. Хардин всегда так, то грустит, то злится, то смеется. Он очень странный. «Откуда ты про это знаешь, Смит?» — спрашивает папа. Хардин, покраснев, шепчет едва слышно. «Не говори». Набрав чипсов, я отвечаю. «Хардин просит не говорить». Хардин хлопает полбу лбу себя, затем меня. Ким улыбается, она всегда улыбается — А ещё мне нравится, как она смеется. Папа подходит к нам ближе. «Ну, правила-то в доме устанавливает. Не Хардин. Не забыл?» Папа поглаживает мне плечи. «Как хорошо. Скажи, что рассказал тебе Хардин, и мы пойдем за мороженым. А после я куплю тебе новую дорогу для поезда». «Поезд. Моя любимая игрушка». Папа постоянно покупает мне новые дороги для него, а Ким даже помогла перенести их в пустую комнату. Теперь у меня отдельная игровая с железной дорогой. Хардин слегка вспотел, но не злится, и потому я решаю все рассказать. К тому же я получу новый виток для железки. Хардин говорил, что ты снабжал его книгами, вроде этой. Показываю на принесенные мне тома и что он очень этому радовался, когда был, как я. Папа удивлен моими словами. Он смотрит на меня, и глаза у него блестят. «Так и говорил?» Не своим голосом спрашивает папа. «Да», — киваю, — «так и говорил». Лицо у Хардина красное, а глаза блестят, как у папы. Ким прижимает ладонь к губам. «Я...» «Сказал что-то не то?» — спрашиваю я. «Нет, нет». Хором возражают папа и Хардин. «Ты все сказал правильно, юноша», — говорит папа, кладя руки на спину мне и Хардину. Хардин обычно в таких случаях его руку стряхивает. Но только не сегодня.